Интерлюдия первая. Тень. 1526 год от заселения Мунгарда. Бессолнечные земли. В бессолнечных землях нет ничего, кроме серых клубов предрассветного тумана. Сюда приходит умирать отжившие ночь сны. Это унылая обитель и есть усыпальница, тюрьма и царство ветра. Властелина — ничего, живущего созерцанием чужих грез. Что за жалкая участь? Ветер безотрывно смотрел вдаль, силясь хоть что-то разглядеть в зыбком мареве. Но здесь всегда была одна лишь мертвая пустошь. Звенящая тишина заглушала даже музыку с ферме раздания, усиливая ощущение полного одиночества. Большую часть времени ветер забывался темным сном, иллюзорным несуществованием, о котором мечтал с первого дня своего развоплощения. Но иногда он пробуждался от кошмаров, вставал, бродил сам намбулой по бесконечным пространствам небытия и уговаривал себя снова заснуть. Только бы не думать, не чувствовать. На этот раз бодрствование выдалось особенно долгим. Ветер поднялся с каменного ложа и сел, скрестив лодыжки. Он уже позабыл, как выглядит его настоящее лицо, скрытое сейчас за овальной белой маской, с тремя красными царапинами по левой стороне. Кажется, смертные нарекли его безликим. Не худшее из прозвищ, учитывая, что имени он тоже лишился. Раздались хлопки крыльев и отрывистое уханье. На горизонте появился светлый силуэт птицы. Безликий провел рукой перед собой и сотворил из тумана шахматную доску. Фигурки из слоновой кости и черного дерева. Точные копии тех, что были у него в детстве. Белая сипуха села рядом. Выросла до размеров безликого и превратилась в тень. «Зачем звал братишка?» — смешливо спросил он. «Скучно». Безликий кивком указал на доску. «Сыграй со мной. Терпеть не могу шахматы. Ничего более нудного не придумал», — сварливо отозвался тень, доказывая, что радушие было поддельным, как и все, что он делал. «Странно. А в детстве тебе нравилась игра» только потому, что в других я победить не мог. Раньше Безликий не обращал на такие мелочи внимания, а стоило, очень стоило. «Сыграем? все равно здесь заняться больше нечем», — предложил он. Мгновение помедлив, тень устроился напротив. «Нет уж, сегодня белыми ходишь ты». Он развернул доску черными фигурами к себе. «И это не будет твоя излюбленная партия в поддавке». Безликий уже даже не помнил, что некогда предпочитал только черные, непролазные нетаренные тропы. Белая пешка двинулась на две клетки вперед, а за ней черная, затем снова белая. Конь тени и слон безликого знакомая комбинация. Сквозь туманную пелену донесся голос отца: Тот учил сыновей играть в шахматы вечность назад. Память проснулась. И ладно, нужно продолжать, чтобы вернуть больше. Ты был снаружи. Тихо поинтересовался Безликий. В отличие от тебя, я на затворничество не соглашался. Криво усмехнулся тень. Издевается. Время, когда Безликого можно было поймать на глупые уловки, давно миновало. Или за тысячу лет сна он стал слишком самонадеян. Пахнет кровью. Ты кого-то убил. Безликий и так все знал. В нем отзывалась каждая частичка мира. Поймал мышь на обед. «Совам иногда надо есть, да и котам тоже, верно?» Тень подмигнул и подался вперед. Безлики молчал, разглядывая фигуры, просчитывая варианты. Терпением он не отличался. Вот и сейчас намеки надоели слишком быстро. «Зачем ты убил Вёльву?» Тетка Седная и без того в ярости. «Какое мне дело скучной старухи с грязными волосами?» Тень съел слона, не замечая устроенные для него ловушки. Пусть злится, пусть хоть всю сушу затопит. От неба все равно не убудет. Как же ты глуп. А еще на небесный престол заришься. Безликий покачал головой. Когда-то и его посещали безумные мысли. Найти компромисс с тенью и мраком и переложить бремя власти на их плечи. Но ему пришлось признать, что отец прав. При всех своих амбициях тень с властью бы не справился, не смог бы поддерживать гармонию мироздания и равновесия между стихиями, не вынес бы тяжести земной тверди. А без этого все кануло бы в бездну. И смертные, и демоны. И даже стихии. Впрочем, Безликий тоже не справлялся. Почему отец не выбрал кого-то более подходящего? У него виде было четыре сына, братья Безликого. Он вспомнил вдруг гибель южного ветра, гилавара. Лужу отравленной черной крови, сокрушенное тело, свалявшуюся и потускневшую медь волос, тяжелые предсмертные хрипы и бескровные губы. Последние слова Ты опоздал. Безликий не успел спасти Гила от вероломства тени, и за полторы тысячи лет не смог простить ни убийцу, ни себя. Нас и без того обвиняют во всех бедах мира. «Проклятое небесное племя, чума для обитателей всех сфер», — добавил Безликий. Еще один обманный маневр. Белый ферзь пал за пределы доски, открыв вожделенный путь к королю. Снова поддаешься, усмехнулся тень, не замечая, как силок оборачивается вокруг его крыльев. «Когда это тебя заботило стороннее мнение? Иногда мне кажется, что мы с тобой поменялись местами и неумело играем роли друг друга, пряча свои лица за масками. А ведь мы можем их скинуть. Я займу твое место в чертогах вечности. Ты отправишься к людям и вкусишь все плоды смертной жизни. А потом уйдешь за грань вслед за отцом. Ты всегда желал именно этого». Туманная пустошь была промозглой и холодной, и порой ему так хотелось простого смертного тепла. Вспомнились поцелуи жены нежные прикосновения тонких пальцев, мягкость тела и сладкий фиалковый аромат волос. Восхищение и любовь плескались в родных глазах цвета серого жемчуга. Только разлука длилась вот уже вечность. Тень прекрасно знал, чем он может соблазниться. Я был глуп и эгоистичен. Проведение заставило меня за все поплатиться. Безликий провел пальцами по царапинам на маске. К нему возвращалось все разбередив старую рану. Из подсодранных корок хлынул гной вместе с разрывающей сердце болью. Он зажмурился и затаил дыхание. Несколько мгновений он умирал в агонии, но потом пришло облегчение. Память вернулась, а вместе с ней и желание бороться. Безликий вдохнул полной грудью и распахнул глаза. За ним оставался финальный ход. Отдать последнего слона, прикрывавшего короля. «Скажи лучше». «За что ты меня ненавидишь?» — спросил Безликий. Тень дернулся в последний момент, почуяв опасность, но жажда победы переселила чутье. «Так это ты променял меня на смертную потаскуху и кучу жалких охотников. И я подумал, если удастся уничтожить весь мир, ты вернешься ко мне, и никто не сможет нас разлучить. Нельзя отворачиваться от сумасшедшего взгляда. Нельзя закрывать глаза на проступки, как раньше» малодушие было всему виной но больше подобных ошибок он не совершит извини безликий пожал плечами и грустно усмехнулся за что тень сделал последний предсказуемый ход шах и мат ты проиграл как всегда что значит партия в шахматы в сравнении с вечностью безлики взмахнул ладонью Незаметно сгущавшийся туман вздыбился и спеленал тень плотным коконом. «Ты, кажется, забыл, что я властелин ничего». Он склонился над поверженным врагом. «Ах ты, коварная сволочь!» — прошипел тень, извиваясь в путах. «А еще меня предателем зовёшь. Я рано или поздно выберусь. Твои силы на исходе и больше меня не удержат. Мрак уже рядом». Безликий пожал плечами и вскинул руку. Туман закопошился и потянул тень в его старую темницу, сокрытую в недрах земли. А ладони и правда стали совсем бледными, почти прозрачными. Вот-вот исчезнут, как и сам Безликий. Впервые за вечность тень оказался прав. «Значит, нужно возвратить их, мои силы. Одной капли веры в океане отчаяния будет достаточно». Он опустился на лужи и свернулся калачиком, обхватив себя за плечи. Мир вновь умирал в медленной агонии призрачных снов.